И его время, а наката несколько фотоальбомов о мебели. Он внимательно, как сторожевой пес, осматривал помещение, трогал все вокруг, принюхивался и приглядывался. До 12 они просидели в читальном зале одни, так что коситься на странного старичка было некому. Отец! позвал шепотом Хасина. Что? Я тебя прошу: Помалкивай, что ты из накана сюда явился. А почему?